Часть десятая. Когда среди беспросветного мрака отчаяния вдруг появляется надежда, она заряет ярким светом всю жизнь. Начинает казаться, что и солнце светит иначе, и люди на тебя оглядываются ласково, а не так, как прежде, когда казалось, что они видят в тебе неудачника. Один из друзей мастера пришел и сказал ему, что в Париже сейчас находится один его большой поклонник, богатый англичанин. Этот англичанин, узнав о том, что мастер здесь и что он написал новую картину, пожелал немедленно приехать и купить эту картину. Мастер весь день чувствовал лихорадку волнения. От нетерпения он убирал комнату, переставлял без всякой надобности вещи. Потом хотел сесть, но промахнулся, подержался за ручку кресла и упал на пол, схватившись за сердце. Он ехал сюда лечиться и совсем забыл об этом. Он не помнил, сколько времени он лежал, но когда встал, то почувствовал в ногах необыкновенную слабость. Руки дрожали, а весь лоб был мокрый от холодного пота. Хотел лечь, но тут раздался звонок. Пошел открыть. Это был его приятель. За ним шел высокий бритый человек. Мастер глазом художника схватил и отметил про себя, что англичанин входит с тем каменным спокойствием на лице, с каким входят скупщики в квартиру умершего. Англичанин не говорил ни на каком языке, кроме английского, поэтому он вошел молча, молча поздоровался и стал водить глазами по комнате. То ли он искал чего-то, то ли удивлялся бедности знаменитого художника из русских, этих странных людей. Мастер оскорбил этот вид посетителя, который пришел к нему, очевидно, как к товародержателю, а не как к личности. Он сразу замкнулся и сделался жестко неприступным. Когда англичанин смотрел картину, мастер невольно посмотрел на нее сотнями глаз таких же равнодушно деловых людей, как англичанин, и ему показалась картина его ненужной. Он не понимал, как он мог так сильно жить ею, но он знал по опыту, что это только минута потери собственного зрения под влиянием соседства с человеком, которому чуждо и непонятно его творчество. Англичанин смотрел на картину не больше минуты и опять стал водить глазами по комнате. Потом что-то сказал. Друг мастера перевел его. Он говорит, что это может быть большая ценность, но она вряд ли будет иметь цену. Кроме того, он не видит в картине вашего стиля и спрашивает, нет ли ваших знаменитых психологических этюдов. Мастер сделался вдруг светски любезен и с почтительнейшей улыбкой, адресованной к посетителю, сказал своему другу: Будьте любезны, мой друг, передать ему, что он не в мелочной лавочке. Здесь есть только то, что есть. Англичанин удалился. Мастер закрыл картину и сказал: Мне хотелось бы вспомнить старину и посидеть с вами, милый друг, за бутылкой доброго вина. Пойдемте. «Здесь недалеко есть уютный ресторан». Когда они, надев шляпы, вышли, мастер сказал, «Никогда я еще не чувствовал такого оскорбления от необходимости торговать результатами своего творчества». «Когда я писал психологические этюды, их можно было продавать. Но то, что я написал сейчас, продавать уже нельзя». На этот купец даже и не смотрел на картину. Вы обратили на это внимание?» Здесь не знают ценности, здесь знают цену. Друг мой, вы же великий художник. Как вы можете расстраиваться от того, что какой-то неизвестный вам человек так отнесся к вашей картине? Это минутная слабость от того, что я неожиданно увидел себя здесь окруженным темными людьми, которым совсем не нужно то, что я им принес. Это не темнота русского крестьянина, которая каждую минуту может сделаться светом. Это темнота воспитанная и поэтому безнадежная. Чем они живут внутри себя? Что им нужно? Они проходили по залитым огнем улицам, переполненным нарядной парижской публикой, среди бесчисленных магазинов, магазинов дамского белья, магазинов косметики, шелковых чулок, опять дамского белья, духов, кружев, элегантные обуви. Мастер долго шел молча, почему-то со странной внимательностью к толпе, потом задумчиво сказал как бы про себя. «Конкурировать трудно. У них свои предметы первой необходимости. А ведь в этом городе, как нигде, собраны все чудеса человеческого гения и искусства. Но они не являются предметом первой необходимости. Они только тщательно хранятся и существуют только для обозрения вроде египетских мумий и для счета». Он подумал, Потом продолжал. Очевидно, человеческому гению суждено создавать свои ценности только вопреки желанию людей. В этом великий соблазн, и немногие осиливают сопротивление человеческой темноты. Они пришли в ресторан, и мастер, у которого было всего 100 франков, со своей обычной широтой заказал бутылку шампанского и омары с майонезом. Они сели в уголке на мягкий диван под лампой с розовым бажуром. На возвышении гремел джаз-бенд, и за барабаном, окруженный толпой веселящихся людей, негр показывал свое искусство и сиял улыбкой удовольствия, поблескивая ослепительно белыми зубами и такой же ослепительно белой манишкой. Его черные руки в белых манжетах мелькали, как руки фокусника, то издавая звуки барабана, то деревянные звуки молоточков, и все это покрывал его голос.